Картинки из прошлого. Лондон, Великобритания. Май 2004 года. Пламя тысяч свечей, поставленных на асфальт, дрожало на ледяном нелетнем ветру, накрывшем Лондон. Некоторые магазины закрылись вовсе. Повсюду висели флаги Великобритании, с траурной черной каймой. Страна погрузилась в траур, Скорбя о народной принцессе, Ставшей королевой и погибшей столь нелепо и страшно. Жизнь, как пламя свечи, Вот она есть, а вот мимолетное дуновение ветерка И ее не стало. Империя скорбела. Принцесса Мария, супруга наследника престола, Мать на двоих принцев, Погибла в совершенно нелепой автомобильной катастрофе, когда ее машину на скорости от чего то развернула и начала бросать по шоссе. Потом следователи установят, что тяжело бронированный Даймлер, который стоял на дороге как танк, перевернула на шоссе аж два раза. И будь принцесса Мария пристегнута ремнем безопасности, скорее всего она бы ушла с места происшествия на своих двоих. Но, увы... В тот роковой день она оказалась непристегнутой на заднем сиденье слоноподобного даймера, и шея ее оказалась сломанная от сильнейшего удара. Она скончалась мгновенно. Королевский двор объявил семидневный траур. Королева-мать и ее величество вернулись из замка в Уэльси, в котором они отдыхали. Наследник срочно прервал визит в Британскую Индию. Детей срочно вернули из поездки в Норвегию. Говорят, что когда на Сицилии мафия убивает кого-то из влиятельных, желая отвлечь внимание, они устраивают жертвы пышные похороны, самые пышные, какие только можно представить. И на этом внимание публики к делу исчерпывается. Общественное мнение получило все, что хотело. И самый главный вопрос — а кто убийца? Больше никого не интересует. Видимо, еще с нормандских времен британский двор начал перенимать кровавые привычки мафии. Принцесса Мария, или народная принцесса, как ее называли, происходила из родовитого, но бедневшего рода герцогов Нортумберленд. С детства получила хорошее образование, а ее отец одно время занимал должность лорда-хранителя печати при дворе Ей Величества. Вопреки общепринятому мнению, и она сама, и ее семья были вхожи во двор еще намного раньше, до знакомства ее с наследником, а сама Мария была представлена ее величеству в 15-летнем возрасте. Что касается наследника престола, то вопрос о его женитьбе не вставал очень долго. Не было подходящей кандидатуры, да и сам наследник не очень-то заботился ее поиском. Проблема была в том, что он был серым. Совершенно серым, обычным человеком, который в обычной жизни мог стать чиновником, пехотным майором, даже мэром небольшого городка. Но, увы, он был наследником престола империи. Все изменилось, когда наследник на одном из гвардейских балов познакомился с одной дамой. Наследник в то время уже не мог считаться молодым человеком. Ему было за тридцать, но дама была старше его на два года. Наследник не мог блеснуть красотой, Ну и эта дама красотой не пристала. Увы, но если наследник был совершенно свободен, то дама была замужем за бригадиром британской армии. Правда, это ее не остановило. Когда ей Величеству доложили о происходящем, а долго скрывать это не удалось... Наследник не блистал умом и не мог продумывать комбинации по сокрытию правды и дезинформации. Ее величество было просто вне себя. Совершенное безумие наследник, которого не раз отправляли знакомиться с принцессами европейских домов, влюбился в какую-то потасканную стерву, которая, судя по слухам, ни одного мужика через себя перебросила. Развитая семья и брак с такой вот, стал бы несмываемым пятном на истории дома виндоров хватало того, что уже было. А ведь сейчас газеты гораздо наглее, а обстановка, что в стране, что в мире, гораздо более напряженной, чем сейчас. Королевский дом в обстановке усугубляющегося распада мораль общества должен был представать перед подданными... Образцом морали и добродетели, а тут, наследник престола уводит жену из семьи. Брак был совершенно невозможен. Об этом Еверичество прямо и недвусмысленно заявило наследнику и впервые в жизни наткнулась на сопротивление сына. Она любит меня, а я люблю ее. Вот что он заявил. Любит, как же, хм, нашла дурачка. По тайному распоряжению Ее Величества срочно начались поиски невесты. Теперь уже искали не в европейских домах. Династического брака на горизонте не просматривалось. Нужно срочно было исправлять положение. Для Ее Величества отобрали несколько девушек из дворянских родов, молодых, с безупречной репутацией, приятно выглядящих. Тайно проверили их здоровье. Еще не хватало, чтобы в создаваемой семье получилось так, что супруга не может дочать наследника. В число этих девушек попала и будущая принцесса Мария. В конце концов, ее величество вызвало наследника, положила перед ним фотографии и сказала «Выбирай». «Я организую балы, организую все, что ты хочешь, но это единственное, из чего ты можешь выбирать. Таков твой долг». Меньше чем через год наследник сочетался браком с принцессой Марией, ставшей теперь принцессой Уэльской. Брак этот был сомнителен с самого начала. Прежде всего возникал вопрос, каким именно образом уже не такому молодому и не столь привлекательному внешне принцу Уэльскому удалось завоевать сердце Марии. Титул? Ну, оно, конечно, ценно, но ведь и какие-то должны быть. В свете последующего поведения принцессы Уэльской возник даже вопрос о том, что данные по дворе пары наследнику каким-то образом утекли из канцелярии Ее Величества и попали именно к одной из претенденток, которую выбрал кто-то и сообщил о начале игры. И будущая принцесса Уэльска, на тот момент усердно постигавшая азы экономики в Оксфорде, согласилась играть в эту игру, имея собственные, далеко идущие планы. Брак состоялся и стало только хуже. до момент брака Марии было всего 20 и она только входила в пору цветения своей красоты. На этом фоне еще больше стала очевидной убогость и серость наследника. Все очевиднее становится тот факт, что принцесса Уэльска не собирается играть, по правилам Винзорского дворца. Почти сразу один за другим родились два принца, двое мальчиков, и поэтому радовалась вся империя. Но затем, чем дальше, тем больше, все шло наперекосяк. Первым начал изменять принц с замужней женщиной. Ни он ее, ни одна его так и не забыли, и продолжали свой роман, но теперь уже тайно. Казалось бессмысленной дикостью, что наследник предпочитал молодой и красивой, реально красивой, жене, женщину старше его, из-за вредной внешности. Если не сказать жестче, но это было так. Все попадало в газеты. В нашем мире больше не было тайн. Раскрывалось все, вплоть до телефонных переговоров. Ее величество принц-консорт, принцесса Уэльская, объединенными усилиями навалились до на принца, требуя прекратить позорную связь. Тот затравленно грозался но не прекращал. На чьей стороне были народные симпатии, ежу понятно. Потом стали всплывать и еще худшие подробности. Сначала Армания, принцесса и Мария с человеком низкого положения до брака. Потом О воздыхателе, гвардейском офицере, уже после брака. Потом о том, что младший сын, возможно, нагулен на стороне во время одного из зарубежных визитов. Но теперь удары сыпались уже на Виндзорский дом. Позиция принцессы была такова, что народную принцессу довели до того, что и она стала изменять мужу, видя его почти открытое отношение с другой женщиной в третьему году ситуация усугубилась настолько, что большинство населения Британии не считало, что будет правильным передать корону Карлу, распутнику, развивающему семьи и тиранящему свою жену с детьми. В этот момент принцесса Мария погибла, и Виндзорская династия вынуждена была устроить очень, очень пышные похороны, потому что понимала, Недовольство народа может повергнуть все и вся в пыль. Молодой, с чересчур правильными чертами лица человек, в дорогом ручной работе костюме стоял, наблюдая движение скорбной очереди Букингемский дворец, состоящий из желающих проститься с и принцессой на противоположной стороне улицы, где было не так тесно. Травовая процессия была столь велика, что конца очереди было не видно. Молодой человек был бледен, как смерть. Губы его что-то шептали, что-то, что он сам и не осознавал. Ситуация с терроризмом в Британии была далека от нормальной. Требующие независимости Северных Гравств от ненависты британской короны католики могли попытаться, и особый отдел Скотланд Ярда был начеку. Молодой человек. Не простоял там и 10 минут, как к нему, незаметно, с двух сторон подошли, вежливо попросили предъявить документы, а снайпер, находящийся на одном из зданий, на всякий случай взял молодого человека на прицел. Но молодой человек предъявил какие-то документы, такие, что полицейские резко садили назад, а один даже вроде как честь отдал. Впрочем, может быть. Он показывал условным знаком остальным, что все чисто. Молодой человек знал, что он должен быть там. И знал о том, что не может там быть, потому что не выдержит. Это невозможно вынести, не хватит сил. Молодой человек отвернулся и пошел прочь. На уличном лотке он купил газету, желтую «The Sun». Во дворце ему объявили бы бойкот, если бы увидели его с такой газетой в руках. Аршинные заголовки кричали об убийстве принцессы правящего дома. Молодой человек нырнул в метро, которое в Лондоне называлось Тубе. Он вышел на станцию Вест-Кенсингтон в дорогом районе Лондона. Там наверху стояли роскошные виллы. И жили миллионеры. Государственных служащих почти не было. Молодой человек достал и надел свежекупленные остромодные итальянские темные очки, Жалкая попытка защититься от опоздания. На адрес Кенсингтон он стал, как и было оговорено, в условленном месте. Развернул купленную газету. Это тоже был сигнал, что все нормально, и он готов к контакту проверить. Шел ли кто за ним все это время, он не мог, потому что не знал, как. Станция вест кельсингтон была неподземной, открытой. Подувал ветерок. Примерно через 20 минут к нему подошел неприметный, одетый в приличный серый костюм человек с небольшим кейсом в руке. Непринужденно улыбнулся. — Господин Прайс? Прайс евда не выронил газету. Он подумал, что... Это человек из спецотдела полиции, или того еще хуже, контрразведки. Хотя он сам назначил встречу и знал, кто на нее должен прийти, но все равно испугался. «Да, а вы?» «Именно, сэр. Отойдем в сторону». Человек, который пришел на встречу, был из небольшого агентства, чей офис был расположен в северной части Лондона. Мало кто знал, что капитал этого агентства уже давно выкуплен знаменитой организацией алан Натта Пинкертона», на данный момент крупнейшим агентством по обеспечению безопасности и частным расследованиям по обе стороны океана. Основным их опорным пунктом в Соединенном Королевстве был «Real Security Group», но это был не единственный их офис. «Как, как вас называть?» «Как хотите. Например, мистер Войл. Устроить?» «Да, сэр. Вы и принесли?» «Да». Молодой человек достал из кармана черток, обернутый плотной манильской бумагой и перевязанный пеньковой веревкой, протянул его к контактюру, тот сунул его в карман. «Вы не будете пересчитывать?» «Дурной танцер, тем более на людях. Вот наш отчет». Кратко могу сказать вам, сэр, что вы попали в очень неприятную ситуацию. Очень. Ситуацию? Да, сэр, за вами следят. Все это время, пока мы вели контрнаблюдение, за вами беспрерывно следили. Мы выявили, по крайней мере, три группы наблюдения, причем две из них выполняли свою работу очень профессионально. Третье — репортеры. Вы слышали о том, что три дня назад неизвестным был избит репортер Сан у той газеты, которую вы держите в руках? Его ограбили и проломили голову. Что-то слышал? Этот человек следил за вами, сэр. Спина молодого человека покрылась холодным потом. Он не служил в армии, даже не играл в университетской команде по регби, избегал насилия. И для него это было диким. Сразу представилось, что могут сделать с ним. Но зачем? Вероятно, кому-то он помешал. Они сочли, что даже с вашими талантами по противодействию вы заметите слежку, занервничаете. А этим людям подобно совсем не кстати. Вот они и послали предупреждение. Кто это был? Одних мы идентифицировали как местную службу безопасности, МИ-5. Других нам так и не удалось установить. У них очень хорошее прикрытие. Полиция? Навряд ли. Для полиции у них слишком хорошая техника. Повторяю, за вами следят 24 часа в сутки. И здесь? На наш взгляд, нет, иначе бы мы бы к вам не подошли. А деньги? Все в конверте, сэр. «Происхождение денег нам удалось установить, хоть это было и нелегко. Начальная точка Банка Ватикана, кем они были внесены, мы сказать не можем. Мы отслеживаем лишь межбанковские транзакции, а Банк Ватикана — чрезвычайно закрытый банк». «Банк Ватикана!» «И что же мне делать?» — растерянно сказал молодой человек. «На вашем месте, сэр». Я бы скрылся из Лондона, и как можно скорее. Курс обучения в каком-нибудь университете, отдых, охота на тигров в Индии, ну, что-то в этом роде. Поверьте, лишним не будет. Честь имею, сэр. Человек прикоснулся пальцами к полям старой немодной шляпы и шагнул в толпу. Банк Ватикана... Подходящий к платформе поезд жестко грохотал на рельсовых стыках. «Я могу умереть, но дело мое будет живо!» Исторически взвизгнули тормоза и в толпе закричали на несколько голосов. И тогда молодой человек, держа под мышкой папку, ринулся на улицу через турникеты. Он не хотел видеть, не хотел знать, что происходит у него за спиной. Москва-1000, дворец Гномов, зал боевого управления. В центре России, в самом ее центре, в глухих уральских лесах, там, где Урал плавно переходит в Сибирь, существует железнодорожная станция. Станция эта расположена рядом с небольшим городком, ничем не примечательным. При станции есть депо. Раньше там ремонтировали паровозы, сейчас вагоны. Вагоны загоняют туда часто, некоторые очень и очень надолго. Только посвященные люди с допуском не ниже второй категории знают, что в этом депо начинается длинная подземная железнодорожная ветка, ехать по которой, с учетом ограничения скорости под землей, нужно не менее 40 минут. Эта ветка идет куда-то в Сибирь это только один из существующих входов в подземелье во владение хозяйки Медной горы, или гномов. Но если входить в царство Аида с этой ветки, то первая станция на этом направлении будет Дворец гномов Москва-1000, основной оперативный центр управления системой ядерного сдерживания, гарантия неотвратимости ответного удара и гарантия мира на земле. Мира, разбившегося в куски, не дали как два дня назад. Большой зал, выстроенный в виде амфитеатра. Огромный экран, разрисованный условными значками. Ядерные силы стран противников. Их активность, уровень готовности к применению, возможные цели и их состояние на данный момент. Направления и последствия ударов, возможных и уже состоявшихся. Красными кружками уже состоявшиеся ядерные удары и зоны поражения. Красные кружки есть и на территории России, но на британских территориях их несравнимо больше. Обмен ядерными ударами прошел явно в пользу Российской империи. На всех позиционных районах стратегических ядерных сил Британии надпись обезврежена. Остались тактические ядерные заряды. Но все, что они могут, это пытаться применить их на линии фронта, либо, скажем, при защите митрополий от вторжения с моря. Если смогут. Ядерный взрыв где-нибудь в Ипсвиче или Брайтоне, это было бы забавно. Контакт подтвержден 211 к 715 достоверно. Есть. Боевой приказ на уничтожение цели исполнять немедленно. Есть. Границы применения силы в пределах протокола «Б» Принято. Господин полковник, параметры цели не оставляют нам выбора. Нужно послать заявку на использование палача. Палача, наблюдайте за целью, ждите. Наверху, там, где в кинотеатрах находится киноустановка, дежурный офицер срочно набирает запрос. Он будет передан проводной связью туда, где находится главный штаб обороны империи, туда, где находится его величество, потому что именно он имеет право задействовать палача. Палач — система, разработана совсем недавно. Это оружие глобального действия, почти абсолютное оружие, рассчитанное на поражение целей чрезвычайной важности. Именно чрезвычайной. Никакая другая цель не оправдывает использование таких методов. «Палач» — это трехступенчатая твердотопливная ракета типа «ИКАР» глобального радиуса действия. На данный момент это единственная ракета стратегических сил сдерживания, базирующаяся в расконсервированной шахтной пусковой установке. Всего этих ракет 16. Четыре блока по 4, и расположены они в разных частях огромной империи. Ракетная система ИКАР предназначена для несения боевого блока с разделяющимися специальными ядерными головными частями, но на этих установках головные части иные. Ни на одной нет ядерного снаряжения. Вместо этого на ракетах стоит специальный боевой блок. При подрыве окатывают землю, вольфрамовыми стрелами, имеющими энергию, в пять раз превышающую энергию пули 12,7-мм пулемета. Поражаться участок земной поверхности площади примерно километр на километр. И в этом квадрате шансов выжить нет ни у кого, ни у единого живого существа. Если и этого кажется недостаточным, в боевом блоке ракеты стоят и несколько зарядов, мощной взрывчатки для дополнительного поражения оказанного района. Общая забрасываемая масса этой ракеты до 10 тонн и 10 тонн боевого груза более чем достаточно для уничтожения всего живого в заданном квадрате. Вот только проблема в том, что в мирное время использование подобного оружия вполне может привести к массированному ответному удару. Поэтому палач не использовался ни разу. Было проведено только одно испытание. Для его задействования требовалась лично санкция его величества. И ничей другой приказ не мог служить основанием для активизации палача. Ответ прошел быстро. Главный штаб обороны не попал под удар. Приказ пришел в электронном виде, но на экране он выглядел как... Обычный лист бумаги с текстом стандартного приказа и зеленой полосой поперек. Это значит разрешено. Сектор 11. Ваша заявка подтверждена. У вас есть добро. Есть добро на применение силы. Сектор 11. Добро принял. Стартовая позиция 4. Боевой приказ. Цель с координатами... Где-то в Шотландии. Осторожнее, Ваше Величество. Дайте это мне. Его Величество Король Карл Третий посмотрел на охотничий меч в своей руке. Его лезвие было обогрено кровью, но не вепря, а человеческой кровью. Кровь была не только на мече, но и на руках. Колдуэлл. Охранявший его офицер гвардейской бригады, деликатно держал его за руку, а под ногами доходил прайс. Он все-таки поступил как мужчина, впервые в жизни. Жаль, что даже став мужчиной, он стал при этом банальным убийцей. Король-убийца, господи! Он предатель. Возможно, Сир, будьте любезны, отдайте меч. Король расслабил пальцы, и тяжелая, совсем не по его руке, сталь выскользнула из ладоней. «Он и в самом деле предатель. Он предал меня и предал Англию». «Да, ваше величество». «Что уставили? Тащите ковер! Надо вынести это». Не обращая внимания на суету, король отошел от того места, где он убил человека. Сел в кресло посмотрел на танцующий в камине огонь. Его знобило. Ему доносили о том, что Мария слишком много времени проводит в королевском драгунском полку, шефом которого она была. Потом назвали и имя. Капитан королевских драгун Генри Боумен, Виконт Ньюкасл, Молодой человек из древнейшего рода. Он только один раз высказал все Марии. В конце концов, принц не был наглым человеком и считал, что не вправе обвинять в неверности супругу, если не верен ей сам, причем в открытую. Его поразило, с какой ненавистью и злобой Мария отвергла все его обвинения и обрушила на него поток встречных, часть из которых была правдой. Теперь ему пришло в голову, а что, если Мария и впрямь не позволяла себе ничего, кроме флирта в драгунском полку. Не такая ведь она дура. Это все стало бы известно и быстро. Только теперь он начал понимать, что все эти поездки, не более чем умелая дымовая завеса, как для газетчиков, так и для него самого. Все они ринулись по ложному следу и оказались в дураках. Мария переиграла их. Господи! Кембридж Прайс, его личный секретарь, неназойливый, незаменимый, все про всех знающий и умеющий все организовать. Он сам считал его шпионом, которого его маменька приставила к нему. Мать считала его милейшим, молодым человеком и одаривала монаршими милостями, как могла. В газетах проскакивала информация, что он вообще голубой в развращенном британском высшем свете с его школами для мальчиков и почти модой на педерастию. Такое было нередкостью, и ходили слухи о том, что принц Уэльский так долго не ищет себе пару, потому что он и сам нетрадиционной ориентации. А оказалось, вот оно что. Сидя у огня, король вспомнил. Ни разу до этого у него не возникало подозрения, что Кембридж Прайс траха от его жену ни разу. Он даже он даже не воспринимал его как мужчину, как возможного соперника. Просто услужливый и расторопный секретарь, не более того. Возможно, газета не так уж и неправы, но каждый ведь сам решает, как ему жить, верно? Господи! Ведь он был его секретарем, еще когда не было Марии. Когда же все это началось? Неужели сразу? Неужели правы те газеты, которые говорят о том, что он не отец принцев, наследников престола? Какая же мерзость!» Российская империя где-то на севере. Сидящие на глубине в три с лишним десятка метров под землей, отделенная от мира людей тремя дверями, самая тяжелая из которых весила 9 тонн, два оператора, вся работа которых заключалась в том, чтобы сидеть здесь, и ждать. Судного дня ввели в систему координаты цели, две компьютерные системы, независимо друг от друга, провели расчет параметров траектории ракеты, потом сверили полученные данные, они совпадали. Несмотря на это, первый оператор проверил правильность вычислений второго компьютера, а второй первого. Осторожность, тщательность, следование инструкциям и многократный контроль, Проверка и перепроверка работы друг друга — вот что такое ракетные войска стратегического назначения. После того, как взаимная проверка показала правильность расчетов, оба оператора нажали на кнопку и ввели получившиеся данные в полетную систему ракеты. Дождались, пока загорится зеленое табло, после чего включили систему отсчета Если клавишу, подтверждающую правильность расчетов, допустимо нажимать в разнобой, то ключи нужно поворачивать одновременно. Ключи, выпускающие наружу судный день, были изготовлены на частой фирме, занимающейся изготовлением сейфовых замков высокого уровня. Они были изготовлены на лазерном оборудовании и отшлифованы до третьего класса точности. К каждому ключу подходил только один замок, и для каждого замка был только один ключ. Никаких запасных ключей не было. В случае утраты ключа или выхода из строя замка, по любым основаниям полагалось менять замок. Каждый оператор носил ключ до стальной цепочки на шее. Он никогда не лежал ни в одном сейфе, а передавался при сдаче смены из рук в руки с подписями в журнале. В случае угрозы захвата ключа у каждого оператора под ногами была дырка, куда полагалось бросить ключ. Ключ-уловитель. Достать его оттуда было невозможно. Требовалось менять замок. По сигналу один нового оператора повернули свои ключи, и тундра вздыбилась. Бросился прочь ослепленный хлестнувшим пламени полярный песец. За несколько километров от стартовой площадки кинулись в рассыпную испуганные северные олени, мирно жевавший ягель. Одновременно подорвались пироболты, крепившие многотонную крышку ракетной шахты, пироускоритель отбросил тяжелый притул в сторону, и над тундрой в огне и пламени появилась огромная трехступенчатая баллистическая ракета. Сначала она поднималась вертикально вверх, но по достижению высоты в 50 километров начала все более и более отклоняться на запад. Где-то в Шотландии Но роман Прайса и Марии это еще не самое страшное. Да, это мерзкие подло. Это подлость, проявленная по отношению к человеку и к суверену. И если у Марии есть извинительные обстоятельства, Он сам был далеко не образцом мужа и семьянина, то вот у Кембриджа Прайса такого оправдания нет. Он просто совершил подлость. Но это не самое страшное. Сэр Джеффри Ровен, директор МИ-6, британской внешней разведки, его не допускали к делам спецслужбы. В августейшей семье их курировал Филипп, принт-консорт, его отец. Но он знал про Джеффри Ровена, да он вообще знал много такого, о чем знать был не должен. У него была хорошая память, и он все помнил. Первый раз он встал во главе британской разведки в начале 80-х. Пробыл на этом посту несколько лет и ушел. То ли в 89-м, то ли в 90-м. Несколько лет жил на Сицилии. Потом вернулся для того, чтобы возглавить разведку после провала в Бейруте. Проработал несколько лет и погиб, точнее был убит в результате очень странного инцидента в Нью-Йорке. Североамериканцы не выдали тела, а Британия почему-то и не потребовала его выдачи. В конечном итоге он был похоронен в североамериканской земле на гражданском кладбище. Вся деятельность сэра Джеффри Ровена была нацелена против России, ну, по крайней мере так считалось. Только после его смерти, только после того, как Британия была в очередной раз растоптана и унижена, только сейчас король Карл Третий сидел у камина, изгнанник в неизвестном шотландском замке, и пытался, не имея нормальных источников, только опираясь на свою память, проанализировать деятельность сэра Джеффри Ровена и понять, что же он все-таки делал и кому в итоге было выгодно то, что он делал. Сэр Джеффри Ровен завербовал Кембриджа Прайса, заплатил его долги и подослал его во дворец. Не исключено, что и на должность секретаря принца Уэльского его протолкнул сам сэр Джеффри, хотя бы через принца-консорта. Зачем? Зачем руководитель британской разведки шпионить за собственной королевской семьей, Что это, как неизмена? Почему сэр Джеффри ушел с поста руководителя разведки, а потом вернулся вновь? чтобы не отвечать за бейерутскую авантюру? Тогда, получается, бейрусская авантюра готовилась задолго до этого и имела какие-то другие цели? Какие? Кто и как поддерживал контакт с Прайсом? ведь по его собственному признанию он продолжал шпионить и шпионил очень активно, как раз в те времена, когда сэра Джеффри не было в Великобритании, и он вообще не имел никакого отношения к разведке. Получается, у него в Лондоне осталась функционирующая сеть. Какие задачи она выполняла, кем финансировалась, в чем был смысл ее существования и кому уходила собранная информация. Сэр Джеффри Равен учился в иезуитском колледже в Европе, хотя родился в Великобритании. Как он вообще попал в разведку после обучения на европейском континенте, в стране вероятного противника? Его вообще кто-то проверял при приеме на службу? Сэр Джеффри Ровен часто обрежался в сутану, священника и даже во время отдыха, по слухам, служил священником в сельском приходе, Это маскировка? Или маскировка — это должность директора секретной разведывательной службы? Кого еще в британском политическом истеблишменте, кроме Кембриджа Прайса, подкармливал Банк Ватикана? По какому пути идет Великобритания в последние годы? Если вспомнить, Ирландия — резкое обострение обстановки, Россия — не просто риск обострения обстановки, а война, закончившаяся поражением. Североамериканские Соединенные Штаты. Отношения разрушены навсегда, по меньшей мере на поколение. Кому это все выгодно? Последние мгновения своей жизни, ставший мужчиной и убийцей, король все же понял, кому это все выгодно» и какая картинка складываться из вываленного перед ним на ковер пазла. Но предупредить людей и даже просто сформулировать эту мысль в своей голове король не успел. Потому что за несколько десятков секунд до этого на суборбитальной траектории отработала своя вторая ступень, отработал блок наведения и десятитонный боевой блок палача, разгоняемый третьей ступенью ракеты. Из космического занебесья ринулся на цель. Остановить это было уже невозможно.